Елена Ягодкина «Сердце зоны» Часто, особенно в самых сложных и безвыходных ситуациях, люди обращаются к небесам с мольбами. Неважно, представителем какой конфессии он является. Даже самые прожженные атеисты плюют на свои принципы и просят столь ненавистного для них Бога о помощи. Здесь, в зоне, как и на Большой Земле, Есть свои покровители и высшие судьи. Сталкеры верят, что зона живая и всемогущая. Фанатики поклоняются своему камню, считая его воплощением высшего сознания. Вера есть в каждом. Только одни принимают ее, другие прячут в самую глубь сознания, словно боясь, что таким образом они проявят свою слабость. Но перед лицом смерти страшно сгинуть, а не показаться слабым. В баре, как всегда по вечерам, было очень многолюдно. Сталкеры, подобно муравьям, сновали по залу. Одни оживленно спорили, другие громко смеялись. И все это сопровождалось алкогольными возлияниями. «Не пьем, а лечимся», – твердили они, наивно считая, что сорокоградусная жидкость способна вывести из организма радионуклиды. Но были и такие, как я. Те, кто, заняв самые дальние столики, коротали время в одиночестве. Нас называют отшельниками, но это не совсем верное определение. Такие, как я, скорее истинные одиночки. В отличие от отшельников, мы не уходим жить подальше от людей. Нас не пугает общество». Просто мы работаем сами, без напарников. Многие скажут, что в условиях зоны это глупо и смертельно опасно. Возможно. Но работая в паре, ты всегда думаешь за двоих, стреляешь за двоих, боишься за двоих и хабар тоже делишь на двоих. Одно и проще. Ты сама отвечаешь за себя, рассчитываешь силы и возможности, исходя из собственного потенциала. И дело совсем не в том, что я девушка – Конечно, в самом начале сталкеры насмехались, мол, не место бабе в зоне. Но, лишившись пары-тройки зубов и приобретя синюшный фингал под глазом, замолкали. «Теперь меня уважают, не бросают колких насмешливых словечек и не пытаются подкатить. А может, попросту боятся. Мне все равно». Отхлебнув горячего травяного чая, вновь окинула помещение взглядом, а затем сфокусировалась на слегка колышущемся пламени, стоящего на столе масляного светильника. Говорят, можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течет вода и за новичком, добывшим свой первый, зачастую самый дешевый артефакт. Ведь оно так и есть. Абсолютная правда. Уставившись на огонь, я погрузилась в воспоминания. Низкое серое небо разразилось мелким дождем. Холодные капли барабанили по капюшону. С каждым порывом ветра они врезались в лицо и проникали под одежду, вызывая дрожь и еще больше усугубляя и без того отвратительное настроение. Земля под ногами противно чавкала, так и норовя сорвать ботинки. Запах сырости усилился. К привычному для обоняния аромату и листвы добавилась тошнотворная вонь гнилой жижи, какой заполненные бочаги местных болот. Мой путь пролегал мимо свалки. Огромные кучи разнообразного мусора уходили далеко за горизонт. Поговаривают, что где-то среди этих зловонных холмов таится огромное поле аномалий. Соответственно, артефактов там как несметное количество. Только есть одна проблема. Никто не знает, где оно. Последним сталкером, кто якобы знал дорогу, был свист, но пару недель назад его грохнули в одной из перестрелок с бандитами. Мне повезло прикарманить его КПК, но ныне покойный бродяга умел прятать информацию так, что никто не найдет. При изучении коммуникатора никаких данных о поле найти не удалось, но я была уверена, Свист зашифровал особо ценные данные. Единственный человек, кто мог взломать КПК – Тява. Нет, он не был единственным хакером на всю необъятную зону, «Он один из той немногочисленной кучки людей, которым я доверяла». Свернув налево, двинулась вдоль разрисованного множеством граффити забора старого АТП. «Анархия, мать порядка. Волю не остановить. Смерть еще не повод умирать», — гласили некоторые из надписей. «Да», — усмехнулась я, — «парни из воли постарались на славу. Привнесли, так сказать, яркие цвета в обыденную серость зоны». Бетонные плиты, отделяющие базу вольных от пустыря, закончились. Повернув за угол, махнула Штепселю, охраннику на КПП, который по своему обыкновению восседал в кресле качалки под навесом и коптил небо дымом папиросы. В ответ он лишь одарил меня улыбкой. Петляя между зданий и гаражей, наконец-то вышла к небольшому, сколоченному из посеревших досок сараю. Дверь пронзительно заскрипела ржавыми петлями. Всегда ненавидела этот звук – него аж в дрожь бросала. Черкнула зажигалкой. Пламя немного осветило пространство внутри. Конечно же, я знала, куда идти, но споткнуться и свалиться в темноте не очень-то хотелось. Пол устлан соломой. Вдоль стен расставлены верстаки, на которых лежали покрывшиеся толстым слоем пыли инструменты. Посреди помещения возвышались сложенные пирамидой большие деревянные ящики. Подойдя к ним с обратной стороны, потянула засогнутый гвоздь. Стенки нескольких ящиков подались вперед, открывая уходящую вниз лестницу. Войдя внутрь, закрыла створку и тут же включилось освещение. Как раз вовремя, ибо колесико, выбивающее искры из кремниевого стержня, раскалилось и обжигало большой палец. Спустившись два пролета вниз, остановилась у массивной стальной двери. Нажала кнопку вызова на домофоне. «Пароль!» — раздался голос Сявы из хриплого динамика. «Слоны идут на север!» «Слоны пусть идут нахер, а ты можешь войти», — хохотнул хакер. Дверь отворилась, и я вошла в его берлогу. Внутри все заставлено стеллажами со всякой электроникой. Они образовывали некое подобие лабиринта. До сих пор помню, как впервые блуждала между ними, пока отыскала рабочий стол сявы. Сейчас же я отлично ориентировалась в этих джунглях. «И снова здравствуйте», — поприветствовала я, плюхнувшись в продавленные кресло. Каким ветром к нам такую красивую тетеньку принесло, подперев подбородок ладонью, пробормотал хакер. Дело есть, как раз по твоей части, выудив КПК из внутреннего кармана куртки, положил устройство на стол. Ну конечно, тяжело вздохнув, произнес Сява. Просто так проведать никто не зайдет. Хакер взял в руки коммуникатор, покрутил его и вопросительно посмотрел на меня. Нужно проверить наличие зашифрованных файлов и по возможности вытащить из них всю информацию. Ага, буркнул хакер. Сейчас поглядим. А ты чего без дела расселась? Поставь чайник и налей нам кофе. Улыбнувшись, покачала головой, но исполнила желание товарища. К тому же я сама была не прочь выпить горячего напитка да немного просушить куртку. Спустя пару кружек кофе, Сява победно воскликнул. «Теперь ты просто обязана выйти за меня замуж!» «Ты прости, конечно, но мне мама не велит», — усмехнулась я. «Что там? Шесть скрытых папок теперь доступны. Там какие-то документы и несколько меток геолокации». «А ну-ка!» — заинтересованно протянула я, взяв в руки КПК. «Сява, ты гений!» — в ответ хакер самодовольно улыбнулся. Я была права. Одна из меток стояла как раз на территории свалки и называлась клевое место. Это сто процентов поле аномалий. Место, достаточно удаленное от любопытных глаз и сталкерских троп. Именно поэтому его никто не может найти. Но теперь, имея точные координаты, я просто обязана наведаться туда. Ладно, не хочешь замуж, не надо. А поужинать со мной ты просто обязана. Тем более дело идет к вечеру. Заночуешь на базе, а утром пойдешь по своим делам. Убедил, одобрительно бросил я. Пойдем, поглядим, чем нынче угощают в вашей столовке. Сяба бы был прав, на улице действительно темнело. Благо, хоть дождь прекратился. Обойдя административное здание, вышли к приземистому строению над входом, в которое красовалась светящаяся вывеска «Ресторан Воля». Но под столь гордым названием скрывалась обычная рабочая столовая. Обшарпанные стены, лампочки, горящие через одну, железные миски и кружки, а также густой сигаретный дым — хоть топор вешай, стойкое алкогольное амбре, в принципе, как во всех забегаловках зоны. На ужин подавали перловую кашу, добротно сдобренную тушенкой, запеченный картофель и компот. Заняв дальний столик, мы быстро поели, а затем, подтягивая сладкий напиток, затеяли беседу. «Зачем тебе понадобилось лезть на свалку?» шепотом поинтересовался Сява. «Прогуляться хочу, новые места посмотреть, с новыми людьми познакомиться». И все же сидеть, как ты, на одном месте. Скука несусветная». «Послушай», — ухмыльнулся Сява, «лапшу на уши будешь новичкам вешать. Рассказывай давай. Или я уже не вхожу в круг тех, кому ты можешь доверять». «Ну что ты?» Я демонстративно нахмурил брови. Слышал когда-нибудь о поле аномалии в глубинах свалки. Хакер одобрительно кивнул. «Думаю, я теперь знаю, где оно». «Да это же одна из сталкерских баек», — растянулся в улыбке. «Или ты действительно считаешь, что столь лакомое для каждого бродяги место еще никто не отыскал?» «Я уверена». «Ой, балда!» — хлопнув себя ладонью по лбу, протянул хакер. «Сам ты не умный. Зона большая. Здесь столько мест неизведанных». «Правда?» — произнес Сява с явной издевкой в голосе. «Зона — проходной двор. Она истоптана вдоль и поперек. На территории внутри периметра нет ни сантиметра девственной земли». Возможно. Но я уверена, что все не так печально, как ты говоришь. Эх, женщины! Что здесь, что на Большой Земле? Все одинаково уперты. Прекрати. Ладно, прости. Тяба виновата опустил глаза. Если ты действительно считаешь, что это место существует, то, имея его точное местоположение, обязана проверить. Ты права. Я не высовываю носа дальше забора базы. Но, во-первых, забот здесь хватает. Во-вторых... «Сталки разменя так себе. Оружие в моих руках не опаснее палки». «Вот и славно», — кивнула я. «Каждый занимается тем, что умеет лучше всего. Ты электроника всякой, я охотой за артефактами». «Ладно, я спать. Выйду с рассветом. Путь не близок». «Я буду наблюдать за тобой. Помни про сигнал бедствия. В случае беды отправлю отряд спецов на выручку». На прощание я поцеловала Сяву в щеку и вышла на улицу. «Зону окутала ночь». С черного небосклона ярко светил прожектор Луны. Звезды, словно миллионы маленьких глаз, наблюдали за происходящим на Земле. Добравшись, наконец-то, до спального корпуса, сдала все имеющееся оружие «Хоббиту», местному заведующему складом и по совместительству администратору сей ночлежки. Поднялась на третий этаж, где разместилась в номере 301, любезно закрепленная за мной основателем воли Чехом. «За какие такие заслуги?» — спросите вы. Я обязательно расскажу, но в другой раз. Увалившись на кровать, я какое-то время смотрела в потолок, прикидывая в голове план действий на завтра. Честно сказать, было страшно. Нет, я боялась не аномалий, мутантов и прочей дряни, кое в зоне больше, чем грязи. Меня пугало другое. Я очень боялась ошибиться и остаться ни с чем. Тогда уж Сява точно будет долго припоминать, что предупреждал, а я не послужила». Утро по эту сторону периметра всегда недоброе. Я проснулась с жуткой головной болью. Усевшись на краю кровати, достала из рюкзака банку энергетика и осушила ее за несколько больших глотков. Отодвинув тяжелую свинцовую штору, выглянула в окно. Заметив на небе оранжево-красные разводы, сразу же поняла причину головной боли. Ночью был микровсплеск. Он не так опасен, как обычный, но ничего хорошего от него ждать не стоит». Сталкеры, что послабее, особенно новички, попав под него, дохнут, как мухи. Собравшись, спустилась вниз, забрала оружие и отправилась в путь. Этот рейд обещал стать одним из самых запоминающихся. Свалка встретила меня далеко не дружелюбно. Уже за первой мусорной сопкой, откуда ни возьмись, появилась стая радиоактивных псов. Пришлось взбираться вверх по хламу, попутно отстреливаясь из пистолета выждав немного, пока мутанты потеряют ко мне интерес и убегут по своим делам, спустилась вниз, пару раз чуть не свалившись кубарем. Отвратительная вонь, что в самом начале вызывала приступы тошноты, уже не казалась такой ядреной. Говорят, что человек способен привыкнуть абсолютно ко всему. Не врут, так оно и есть. Если так рассудить, то не было бы сталкеров, не имея человек подобных навыков. В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что мы, люди, подобны тараканам, выживаем в любых условиях, ко всему приспосабливаемся, и даже повышенный радиационный фон нам не так уж страшен. Хотя нет, есть одно отличие все-таки. Есть. Без головы мы не протянем и 10 секунд. Но, с другой стороны, какой-то процент населения нашей планеты умудряется жить без нее годами. Вот такой каламбур». КПК на запястье вздрогнул. Из встроенного в устройство динамика донесся тревожный писк детектора аномалий. Я остановилась. Сканируя взглядом пространство, достала из кармана несколько ржавых болтов. Верных спутников любого уважающего себя сталкера. Эти железки спасли не один десяток, а то и не одну сотню жизней. Впереди, метрах в пятнадцати, воздух слабо дрожал. Описав дугу, болт, едва коснувшись марева, остановился, зависнув в воздухе на несколько мгновений, а затем осыпался ржавой пылью на влажную землю. Жирнова! процедила я зубы. «Редкая и достаточно мерзкая аномалия. Ее часто путают с крематорием. Приметы уж больно похожи. Но если из огненной ловушки, хоть и получив ожоги, спастись можно, то из этой ловушки не выбраться». Вход ход пошло еще несколько болтов — Все они пали смертью храбрых. Чертова аномалия заняла весь проход между кучами мусора. Уныло вздохнув, я закинула автомат за спину и принялась карабкаться вверх по склону ближайшего холма. Одежда, мебель, мелкая и крупная бытовая техника, пакеты, банки, детские игрушки, чего там только не было. Почти добравшись вершины, ухватилась за торчащий кусок арматуры. Подтянулась но в тот же миг железка со скрежетом вырвалась из насиженного места потеряв равновесие я завалилась на спину и кубрем покатилась вниз падение прервал старый шкаф. Развалившись в нем как в гробу я плакала и смеялась одновременно. Мне было больно от ушибов полученных во время падения и весело от собственной глупости. Высунувшись из своего неожиданно обретенного убежища осмотрелась мало ли кого мог привлечь наведенный мной шум. Никого. Лишь вороны, восседавшие на соседней куче, с удивлением уставились на незадачливую сталкершу. «Чего уставились?» – пробурчала я. «Бесплатный кинотеатр вам здесь, что ли?» Достала из кармана маленькое зеркальце. «В конце концов, я девушка. Я остаюсь ей, несмотря на то, что нахожусь в зоне». Взглянула в него и тут же нахмурилась. Лицо перепачкано грязью и кровью сочившейся из саден на скулах. Выудела из рюкзака аптечку – Отщелкнув оранжевую крышку, вытащила спиртовые салфетки и тщательно вытерла лицо. Раны немедленно отреагировали, противно защипав. Покончив с наведением марафета, закинула рюкзак за спину, выбралась из спасшего меня саркофага. Осмотрела многострадальный калаш. Вроде цел. выковырила из ствола набившуюся во время падения землю и снова закинула оружие за спину. Попытка номер два оказалась успешной. Стоя на вершине мусорной горы, я, подобно альпинисту, покорившему Эверест, горделиво осматривала просторы свалки. Немного отдышавшись, спустилась по противоположному склону и сразу же проверила местность на наличии аномалий. Чисто. Шла долго. Ноги неимоверно устали. Лямки рюкзака натерли плечи. от крупными каплями стекал по лицу и спине. Решила устроить Привал. Выбрав более-менее укровное место, где куча образовывали некое подобие круга, сбросила автомат и рюкзак, уселась над чудом сохранившуюся газовую плиту, лежащую на боку, включила КПК. Судя по карте, до точки назначения оставалось чуть больше 500 метров. Много это или мало, сказать сложно. Зона не городской парк, где это расстояние преодолимо за считанные минуты. Здесь все иначе. Несколько сотен метров можно пройти как за час, так и за двое суток. Ведь никогда не знаешь, что ждет тебя через пару шагов. А также можно и вовсе не достигнуть точки назначения, получив пулю в лоб, оказаться ужином для какой-нибудь твари или сгинув в аномалии. Достала из рюкзака армейский сухой паек. Вскрыла картонную коробку, разорвала шелестящую упаковку галет. Следующие несколько минут пространство вокруг В принципе, как и мою голову, наполнял громкий хруст. Вроде ничего в этих хлебцах особенного нет. Вода, мука и соль. Но вкусные заразы. Особенно, когда жрать хочется, что аж желудок сводит. Окончив с галетами, насыпала в рот немного сухого концентрата для приготовления витаминного напитка и запила его несколькими глотками воды из фляжки. «Эх, сейчас бы сигаретку выкурить!» Пронеслось в голове. Но тут возник голос здравомыслия, отвесивший смачную оплеуху в виде напоминания о том, что я дала слово никогда более не возвращаться к этой погубной привычке. Поднялся ветер. Заскрежетали какие-то железки, зашуршали пакеты. Где-то что-то начало звонко лязгать. Я снова посмотрела на экран КПК. В поле зрения попали часы. 17:38. тридцать «Ох ю!» — протянула я. День пролетел, как одно мгновение. Сегодня уж точно не дойду до поля. Придется ночевать здесь. Как бы прискорбно это ни было, но факт есть факт. Лучше провести ночь в безопасном месте, нежели рисковать жизнью ради наживы. Артов в зоне много, а жизнь, как ни странно, одна. Ее беречь нужно. Очередной порыв ветра принес с собой тяжелые дождевые тучи. Стало значительно темнее. Мало того, что с трудом пробивающимся сквозь серую пелену солнечным лучам пришлось столкнуться с новой преградой, так еще надвигались закатные сумерки. Взяв в руки автомат, я принялась искать место для безопасного ночлега. На Но удивление оно нашлось довольно быстро. В качестве неприступной крепости на одну ночь был выбран большой производственный холодильник. К моей радости он оказался чистым. Сквозь плотно закрытые створки внутрь ничего не попадало». Проверила радиационный фон. 50 миль рентген. Приемлемо. Перенесла в него свои пожитки и закрыла двери, дабы ветром не нанесло всякого мусора. Собрала обломки шкафов и ящиков, развела костер. Людей его пламя не привлечет, ибо находится далеко от нахоженных троп, а зверье, шастающее по ночам, наоборот, отпугнет. Окончательно стемнело. Заморосил мелкий, похожий на водную пыль, дождь. Заметно похолодало надеясь, что морозь не перерастет в ливень, подкинула дров и залезла в холодильник, плотно закрыв створки. Темно. Из-за этого стало как-то не по себе. Словно пробудились детские страхи. Вытащила из контейнера артефакт свеча. Маленькая, не больше шарика для пинг-понга, белая сфера. Никаких полезных свойств, кроме как источник света, этот артефакт не имел, но многие сталкеры всегда носят с собой пару-тройку штук. Он незаменим, если вдруг сядут батарейки в фонаре, а ты где-то в подземельях. Поправила заменяющий подушку рюкзак и закрыла глаза. Прогремел гром. От неожиданности я вздрогнула, больно ударившись затылком об заднюю стенку. По корпусу забрабанили капли дождя. К счастью, за столько лет холодильник не потерял своей герметичности, и влага не проникала внутрь. Под баюкающий монотонный шум ливня я быстро заснула. Проснувшись, первым делом решила сладко потянуться, но, упершись руками в одну из стен, не на шутку перепугалась, совсем позабыв, что ночевала в условиях ограниченного пространства. Приступ, нахлынувший к клаустрофобии, отступил, как только я поняла, где нахожусь. Осторожно приоткрыв одну из створок, выглянула наружу. Осмотрелась. Никого. Распахнув двери, выбралась из своего вполне сносного убежища, Забрала вещи, плотно закрыла вход и спустилась вниз по изрядно мокрому склону мусорной кучи. Костер пал жертвой дождя. Укрутив в руках деревяшки, поняла, что развести огонь не получится. Тяжело вздохнув, открыла банку тушенки и, в прикуску с галетами, умяла ее содержимое за несколько минут. Утолив чувство голода, замела следы своего пребывания здесь – Посчитав, что холодильник может еще пригодиться, вскарабкалась вверх и закидала его остатками каких-то шкафов. Перемахнув через очередную кучу мусора, очутилась на огромной поляне. В тот же миг нахлынуло чувство эйфории. Я радовалась, что смогла, несмотря ни на что дошла, отыскала это заветное место. Но, взглянув на экран КПК, поняла всю суть выражения «мечты разбились о стену реальности». «Конечно, это была поляна, но совершенно не та, что я искала. Да нужно еще топать и топать». Расстроившись, с досадой пнула ржавую банку от краски. Она с грохотом покатилась по земле, но неожиданно застыла на месте, трогнула, затем резко поднялась над землей, раскрутилась с невероятной скоростью и, словно пуля, полетела прямиком в меня. Благо, с реакцией у меня все хорошо, я успела увернуться. Банка с хрустом вонзилась в склон». Представив, что этот снаряд мог угодить в меня, съежилась, а по спине пробежал холодок. «Чертова катапульта!» — выругалась я. Донесся рев кровопицы. Этот крик ни с чем не спутать. Перехватила калаш, дослала патрон в патронник, заняла удобную для стрельбы стойку и принялась шарить взглядом по округе, выискивая движущуюся, практически прозрачную тень. Цель обнаружилась довольно скоро — Хруст ломающейся ветки выдал крадущуюся тварь. Выжив спусковой крючок, дала короткой очередью, тем самым лишая монстра его маскировки. Прозрачность постепенно спала, явив взгляду отвратительного, человекоподобного мутанта. Тварь уставилась на меня наполненными кромешной тьмой глазами. Разведя в стороны истекающей голодной слюной щупальца, монстр заорал. Воспользовавшись моментом, я снова выстрелила. Пули вонзились в тушу мутанта, выбив из пробитой плоти фонтанчики черной жижи. Тварь взвыла и бросилась на потенциальную жертву. Я отскочила в сторону, уворачиваясь от атаки. Короткая очередь угодила в мусор. Монстр ловко ушел с линии огня, злобно рыкнул и ринулся на меня. Палец снова выжил спусковой крючок, но автомат предательски щелкнул. Не успев среагировать, сраженный удар мощной лапы отлетел в сторону, рухнув на мусор. В глазах потемнело. Дыхание с тоном вырвалось из груди, а легкие отказывались вновь наполняться. Хватая воздух ртом, зашарила рукой в поиске выроненного оружия. Налетевший сверху мутант вонзился когтями в куртку. «Спасибо титановым вставкам, интегрированным Сявой в костюм. Они спасли меня от серьезных ран, а, возможно, и вовсе жизнь. Пробить их монстр не смог». Оставив затею с поиском калаша, я одной рукой нащупала рукоять ножа, висящего на поясе. Сжав ладонь второй в кулак, заехала тварь прямиком в чернеющий левый глаз. Воспользовавшись замешательством мутанта, выхватила нож и вонзила его в бок монстра, аккурат в то место, где у обычного человека находилась печень. Кровопийца с воплем отпрянул и завертелся, как волчок. Быстро поднявшись на ноги, я увидела автомат». Схватила автомат и тут же поняла, что мы находимся прямиком на границе поля действия аномалий. Оклемавшийся монстр ринулся на меня. Схватив автомат за ствол, я размахнулась и со всего маху врезала прикладом по уродливой роже зверя. Он отшатнулся в сторону и, как было задумано, попал в цепкие объятия катапульты. Хватая когтистыми лапами воздух, истерично ревя, кровопийца пытался вырваться, но все попытки были напрасны. В его взгляде в тот миг отсутствовали животные ярость и жажда крови. Зато появился страх и мольбы о помощи. Признаюсь честно, мне стало жалко эту сволочь. Но помочь ему выбраться, обречь себя на верную смерть, все же человечность взяла верх. Я не смогла смотреть на то, как аномалия изуродует его и вышвырнет кожаный мешок, набитый перемолотыми костями. Вынула из кармана полный магазин, перезарядила автомат, прицелилась – очередь вошла прямиком в правый глаз, проделав на его месте внушительную дыру и вынеся содержимое черепной коробки в проломленный затылок. Монстр охнул и обмяк. Теперь катапульта не могла причинить ему боль и страдания. Да, она сделала свою жестокую работу, изуродовала труп и выбросила его, сделав легкой добычей падальщиков. Зона — это замкнутый круг, идеальная пищевая цепочка. Каждый кого-то жрет» безотходные производства. Не дожидаясь, пока придут те, кто желает полакомиться свежим мясом, я обошла аномалию по широкой дуге, попутно обогнув очередной мусорный холм. Удалившись от места недавней битвы на довольно большое расстояние, обернулась. Я была права. Падальщики не заставили себя долго ждать и уже дрались между собой за труп кровопейцы. Впереди показались деревья. Я взглянула на карту в КПК — «Все верно. За ними та самая поляна, а за ней снова высятся мусорные горы. Интересно, что помешало людям, которые свозили сюда весь этот хлам из Припяти и окрестных деревень, разместить на такой большой пустующей площади еще несколько десятков сопок?» Подумала я, окидывая взглядом пустырь. Немного отдохнув и снарядив пустой магазин, направилась к деревьям. «Подул теплый ветерок». Подобно тому, что бывает жарким летом, но здесь, в зоне, с момента второго взрыва наступает всего два времени года – осень и зима. Они сменяют друг друга, то заливая дождями, то засыпая снегами. Теплые солнечные дни можно по пальцам пересчитать. Они всегда наступают неожиданно. Но когда подобное случается, сталкеры, как древние греки во время Олимпийских игр, останавливают все перестрелки и прочую рознь. Все, кроме фанатиков из центра зоны. Где-то далеко загрохотали выстрелы. Эти звуки принес ветер. В воздухе запахло хвоей, но этот приятный аромат осквернялся гнилью свалки, остановившись на мгновение у самой кромки лесопосадки в предвкушении скорой добычи. Еще немного, и легендарное поле аномалий перестанет быть просто легендой. Во всяком случае, для меня, пронеслось в голове. Лесопосадка, несмотря на свои мизерные размеры, оказалась достаточно густой и темной. Земля поросла плотным, цепляющимся за штаниной ковром ежевики. Идти было безумно сложно, скорость снизилась в разы, и это знатно бесило. Мне не терпелось добраться до легендарного поля. Нет, это не предельная алчность заставляла прорываться сквозь дебри, а чувство азарта, словно я участвовала в какой-то сложной и весьма опасной гонке. Без происшествий все же не обошлось – Преодолев добрую половину пути, угодила в коварную ловушку, приготовленную с тороптивым растением. Ноги запутались, я, как коловенный солдатик, что потерял свою стойкость, свалилась на сухие ветки, наделав при этом немало шума. Чертыхаясь, кое-как освободилась из капкана, встала на ноги и в изумлении замерла на месте. Впереди, сквозь редеющие деревья, просматривалось поле, усеянное множеством аномалий. Одни ярко вспыхивали, вторые безустанно мерцали. Третьи, закручиваясь по спирали, пылали огнем, затянутым в этот локальный смерч из четверых. Невероятное зрелище! «Да, я нашла его! Оно существует!» «Кто молодец? Я молодец!» — ликовало сознание. По телу пробежала мелкая дрожь. Нет, не от страха перед смертельно опасными порождениями зоны, от нахлынувшего возбуждения. Адреналин поступал в кровь в лошадиных дозах, Сердце колотилось так, что, казалось, его стук было слышно по всей округе. Не помню, как преодолела остаток пути, но спустя несколько мгновений я стояла на краю поля, оставив лесопосадку и ненавистную ежевику позади. Восторгу не было предела. Я, подобно маленькому ребенку, получившему заветную игрушку, радостно плясала и смеялась. «Нашла! Нашла! Я его нашла!» «Поле аномалий существует!» — шептала я, разглядывая дивный, но предельно опасный участок зоны. В какой-то миг все стихло. Прекратилось мерцание, остановилась гудящая пляска огня. Словно по взмаху волшебной палочки все аномалии разом исчезли. А на их месте появилось несметное количество артефактов. Дешевых и дорогих. Тех, что валяются на каждом шагу — и тех, за которыми нужно охотиться не один день. Чувство радости моментально переросло в черную алчность. Достала из кармана несколько болтов, разбросала их по разным сторонам. Чисто. Одержимая невесть откуда взявшейся жадностью, я со всех ног бросилась собирать артефакты. Один контейнер, второй, третий. Все под завязку. Но уходить, оставив столько добра, я не собиралась. Жаба душила. Взгляд остановился на одном из артов. Голубовато-черная сфера, немного покачиваясь, парила в сантиметрах в 30 над землей. Ничего подобного раньше не встречала. Словно загипнотизированные им, я подошла ближе. С этого расстояния стало видно, как артефакт пульсирует. Прислушалась. Стук. Сначала я подумала, что это колотится мое сердце, но вскоре поняла. Этот звук исходит от сферы. Боявшись брать его голыми руками, открыла один из контейнеров и высыпала все артефакты. Да, они стоили огромных денег, но этот явно дороже их всех вместе взятых. Подошла ближе, завела сферу в контейнер. И как только захлопнулась крышка, наступил настоящий ад. Вокруг меня из пустоты пространства возник огненный, обжигающий и жалящий молниями вихрь. Нестерпимый гул и свист ветра вмиг вытеснили все звуки. Испугавшись, я повалилась на землю и сжалась калачиком, словно младенец в утробе матери. Становилось все жарче, а удары молниями все болезненнее. Сознанием овладел первобытный страх, черный, холодный, тягучий, как смола. Я плакала и кричала, звала на помощь, но меня никто не слышал. Затем пришло осознание — Я поняла, что все происходит из-за артефакта. Эта зона наказывает меня за чрезмерную жадность, которой я никогда не отличалась. Встав на колени, открыла крышку контейнера, высвобождая пульсирующую сферу. Артефакт повис над землей, но гнев зоны от этого не сменился милостью. Уставившись на небо, я начала молиться. складно, не так, как молится в храмах. Я просила своими словами, так, как умела. «Зона, я знаю, что согрешила». «Понимаю, что ты проверяла меня, и я не оправдала твоих ожиданий. Клянусь, подобного больше никогда не повторится. Ты же знаешь, что я не такая. Мы, люди, имеем массу изъянов, но каждый из нас имеет право на второй шанс. Прошу, умоляю, пощади, не губи, Позволи скупить свою вину. Я уйду. Уйду ни с чем и навсегда сохраню тайну этого места». Гул стих. Огненный смерч медленно растворился в пространстве. Я медленно поднялась на ноги и заметила перед собой нечто похожее на огромный подсолнух, собранный из мельчайших хлопьев пепла. Он провисел в воздухе несколько мгновений, а затем, налетевший порыв ветра, развеял его. Сдержав данное слово, я опустошила все контейнеры и побрела обратно, навсегда запомнив свое обещание. Пламя дрогнуло. Словно оправившись от сна, я немного поморгала, пытаясь понять, где нахожусь. В нос ударил запах табачного дыма и перегара. Осмотрелась. Бар значительно опустел. Остались лишь те, кто накачался до такой степени, что не мог двигаться, и те, кто только вернулся из рейда. — Зона! Бессердечная сука! — еле ворочая языком, выругался один из сталкеров. Я усмехнулась ведь прекрасно знала, что у нее есть сердце, и я его видела».